Глава 20. Костя, к удивлению моему, остался с нами. Не на совсем, просто Сигурд не стал настаивать на том, чтобы тот летел с ним. Вернется с нами в Кибуц, а оттуда с Аказии в Цитадель. С реактором неприятно получилось. Столько трудов, стрельбы, риска и вот так. Правда, Сигурд, уже садясь в коптер, все же сказал. Мы понимаем, что энергия нужна. Мы просто не отдаем реактор. Но энергию ваше новое поселение получит. И дорогу, я думаю, почти уверен. И дорогу, как и скидку на энергию, и все остальное у вас никто не сможет отбить. Даже не станут пытаться. Поэтому вы все равно получили то, что хотели. Может быть меньше, но таковы правила. Просто воспользуйтесь этим. В отличие от Хави, вы не понесли потерь. Все вернутся домой. Людей здесь мало. Нам нужно больше, как можно больше. Вы понимаете? Да, думаю, что понимаю. Это было не совсем ответом на вопрос, я скорее прокомментировал свою собственную мысль, которую не высказал. Да и не нужно высказывать её этому самому Сигурду. Не для него она. Оба коптера с грузом и частью людей улетели в этот же день. Завтра мы с Настей вернёмся на большом вдвоём, загрузимся снова. Вечером не полетим, я практически уверен, что будет рисун. «Кость?» – спросил я перед вылетом главхакера. «А ты не в курсе статистики по провалам вчера и сегодня?» «В смысле, сколько народу сюда попало?» — уточнил он. «Именно. Вчера вечером и сегодня с утра почти рекорд был. Как сейчас, не знаю, а что?» «Да так, ничего, потом обсудим. Некогда. Настя уже заводится». Я показал на большой коптер, винты которого начали раскручиваться. «Давай, удачи! Завтра увидимся!» И полез в кабину коптера. Не всё так просто с этой цитаделью. Далеко не всё. па -папара, па папа ра па па Опять привязалась теперь на целый день.